глава 19 следствие длилось неделю и ни к чему не привело капитана засыпали тысячами вопросов да с такими хитрыми подвохами что вывернуться из них будь ты хоть в чем-то не правдив, просто невозможно об одной и той же вещи могли спросить сотни разных способов его несколько раз проверили на самом совершенном полиграфе но до фоносканера дело так и не дошло почему вы меня не проверите на нем требовательно спрашивал капитан — В этом нет необходимости. — Значит, вы убедились, что я не виновен? Полной уверенности в вашей невиновности у нас нет. — Как и нет обратных доказательств, — признал майор Чистертон. — Что происходит, — насторожился Инокент. Что все это значит? — Вы свободны. — Какое облегчение, — скривился Каин. — Как с теми ублюдками, что подбросили мне наркоту? Вы поймали их? — Увы. — Что значит «увы»? «Мне нужно полное оправдание. Найдите их и раскалите». Данные граждане покинули планету в тот же вечер в неизвестном направлении. М да. После гарнизонной тюрьмы капитан сразу же направился к себе, привел себя в порядок и тут же предстал перед полковником Майкопом для доклада. Радушных объятий и оркестра он там, конечно, не увидел. «Мне неприятно тебе это говорить, сынок, но поступило распоряжение о твоем переводе». сказал полковник. Куда? С упавшим сердцем спросил Каин. Вопрос почему даже задавать глупо. На твой выбор. Надо же. Мне даже дали право выбора. Усмехнулся он, взяв протянутый полковником листок. Что тут у нас? Даеска, Ситар, Бишеп. Да, не густо, господин полковник. Такие дыры еще поискать. В жуки меня списать хотите, да еще в такую задницу. И за чего спрашивается? Из-за этой подставы, от которой за километр дерьмом несет? Успокойтесь, капитан. Вы все-таки еще разговариваете с командиром. Хватит меня успокаивать. Всю неделю только и делали, что успокаивали. Я не маленький, потерявшийся от мамки мальчик. Да и судя по дате на приказе, вы уже не мой командир. Я повторяю, это не мое решение, капитан Иннокент. А чье? Из штаба флота». «То есть меня решили слить только на основании ничем не закончившегося расследования?» Полковник кивнул. «Я требую дополнительного расследования». «Зачем? Дело и так замяли». «Зачем его заминать?» «Флоту не нужен лишний шум, тем более связанный с наркотиками, капитан». «Вонь может подняться до небес». «Чего же вы так сильно испугались? Или вы не верите мне?» «Верю». «Так в чем же тогда дело?» «Дело в том, что третьему флоту скоро предстоит генеральная проверка, и всех хоть как-то подпачканных решили удалить с глаз долой?» – договорил капитан. «Ну вот, ты сам все понимаешь. Пересиди годик-другой, и я обещаю, сделаю все возможное, чтобы вернуть тебя в наш строй». Капитан махнул рукой. «Знал он это все возможное. В лучшем случае ему действительно удастся вернуться, но лет так через пять. А на что он после этого будет годен?» В глуши потеряет квалификацию. Ну ладно, это еще можно наверстать. Но он упустит время и останется вечным капитаном. Ну максимум дадут майора еще через пять лет безупречной службы. такое, чтобы ни одной придирки, не говоря уже о выговорах, без которых ни один уважающий себя пилот обойтись не может. Его насос за это время обскачет, вот и все. Не о том он мечтал, выбирая военную службу, не о том. Он уже через 10 лет собирался стать полковником, стать командиром полка и далее в Академию высшего командного состава с последующим карьерным ростом до самых высот. Куда только можно добраться. Адмиральские звезды. Что из этого ты выбрал? Спросил уже бывший командир. Ничего. То есть? То есть я увольняюсь. Сынок, подумай еще раз. Не пари горячку. Еще не все потеряно. «Ты пилот высшего класса. Флот не может терять таких». «Флот уже потерял меня, господин полковник, в тот самый момент, как кто-то там в штабе поставил подпись под приказом на мой перевод. Так что пошли все в жопу, я ухожу. Рапорт об увольнении по собственному желанию получите сегодня же. Честь имею». Иногент четко отдал честь, щелкнув при этом каблуками, не менее четко развернулся и строевым шагом покинул кабинет полковника. Жаль, что дверью из-за ее конструктивной особенности нельзя было хлопнуть. Ребячество? Наверное. Капитан ушел по-тихому. Кто-то называл такой уход английским. Он просто собрал свои вещи, и пока все его сослуживцы были кто где, не прощаясь даже с напарником, лейтенантом Ремом Даскинсом с позывным насос покинул пределы части. Он даже квартиру поменял, чтобы они его не нашли, когда узнают, что он смотал удочки». Наверное, тоже глупость, но он захотел оборвать все связи с мечтой раз и навсегда, без долгих проводов сочувствий. И что теперь делать, спросил себя Каин кент лежа на кровати, закинув руки под голову и не мигая, глядя в потолок. Ответ на этот один из извечных вопросов приходить не спешил.